День Благодарения На одном из занятий Маклейны пригласили нас к себе на празднование Дня Благодарения. «Может, это будет трудно для хозяйки?» — пыталась я отговариваться. «Трудно» — было неосвоенным русским словом. Я объяснила. Тогда Дженнифер ответила с неподражаемой американской интонацией. «Тиоки, индейка, это не трудно». Высказывание тотчас вошло в наш разговорный обиход. Первоначально, как известно, американцы учредили этот праздник в знак благодарности тем индейским племенам, что миролюбиво и гостеприимно принимали голодных и уставших путников-европейцев, угощая их мясом индейки. Затем смысл празднования расширился. а В Доме Маклейнов мы отметили один из самых симпатичных американских праздников, когда люди благодарят Бога или судьбу за все им посланное, горькое и радостное. «Горько и радостно. Майкл, Шер и их дети были нашими друзьями, и я не думаю, что приглашение диктовалось христианскими мотивами. Что в самом деле такого угостить друзей жареной индейкой с картофельным пюре и специально купленным или приготовленным для этого случая клюквенным соусом?» Индейка в Америке хорошо освоенная в приготовлении блюда. Внутри разделанной тушки обычно спрятан термостат в виде американского флага. И когда блюдо готово, то есть прошли положенные 2, 3 или 4 часа его пребывания в духовке, в зависимости от размера и веса птицы, этот флажок выскакивает наружу, и печь выключают. Так что тёки- это действительно не трудно. Когда мы только приехали в Солт-Тейк-Сити, в городской библиотеке нас попросили заполнить бланк для новоприезжих. Этим новоприезжим, как предполагалось, было необходимо опереться на дружеское плечо местного населения. Для обретения новых друзей предлагалось ответить на вопрос о вкусах и интересах. Мы написали, что любим музыку и пение. И вот через какое-то время нам позвонила одна мормонская семья, предложившая вместе пойти на концерт религиозной музыки. Муж-мормон пел в известном хоре и в концертный зал Тарбекон находился в самом центре города. И мы пару раз посетили действительно прекрасный концерт этого коллектива. А потом последовало приглашение на День Благодарения. Поскольку мы друг друга почти не знали, то первое, что приходило в голову, это акция милосердия Нас пригласили, выражаясь по-итальянски, из соображения Чарета Кристиана. Но было любопытно, и мы пошли... в конце ноября в городе уже лежал снег завывал ветер возле дома с указанным номером стояло бесчисленное количество машин гости все пребывали это была типично мормонская семья не только с бабушками дедушками и разновоззрастной в атаке детей, но и со столетними прадедами ковыляющими на окерах и с детьми детей и младенцами подвешенными в особых сумках на плечах юных родителей в огромном доме было не протолкнуться Мать семейства тут же нас подхватила и повела на громадную кухню, где в кастрюле гулливеровских размеров кипело всевозможное варево. Хозяйка обходила кастрюлю за кастрюлей, приоткрывая перед нами крышки. Здесь горох, тут бобовые стручки, в этой морковка и картофель. Кастрюлям не было конца. Потом все расселись. Нет, еще не обедать. В специальном молельном зале должно было произойти что-то вроде молебствия. Оно имело вид привычного нам по советским временам святого. торжественного заседания. Председательствующий вызвал членов семьи, и те выходили на середину зала под всеобщее обозрение, чтобы отчитаться о достигнутых за год успехах. Мой английский не позволял дословно понимать все, что они говорили. Тем более, что к общим трудностям перевода с американского примешивались специфические вьюти, например, произносили не «колледж», а «колледж», не «бостон», а «бастон». Но я понимала, что идет своеобразное соревнование. Выступающие нахваливали перед другими членами клана свои достижения, рапортовали о приросте детей, денег, карьеры, кто больше, лучше, эффективнее. За все это следовало поблагодарить мормонских святых и Всевышнего. Вызвали и Сашу. Я очень с него волновалась. В арсенале нашей семьи пока не было особых приобретений. Саша скромно сказал, что судьба занесла нас в Америку, где у нас есть возможность работать и учиться, что мы благодарны стороне ее народу. Видимо, это было как раз то, что хотели услышать хозяева. Все зааплодировали». На этом мормонском застолье без горячительных напитков я почти ничего не ела, еда, как говорится, не лезла в горло, а когда пришла домой, мой организм изверг из себя даже то небольшое количество пищи, что удалось проглотить. А вообще, в краю мормонов было что-то такое, что мешало мне жить, давило, лишало аппетита, ввергало в депрессию. В Италии в тяжелых случаях я обращалась к Владимирской. С ней каждое утро здоровалась, выходя из дома. Уезжая из Анконы, муж, по желанию Дона Паула, взял нашу, висевшую перед дверью икону с собой, в Америку. Она до поры лежала, свернутая в рулон, в стенном шкафу, среди ненужных вещей. Но настал час и я повесила ее на стену, и иначе чувствовала то темное и непонятное, что было растворено, в окружающем воздухе может одолеть». Понимала, что своими руками, вешая икон на стену своего жилища, нарушаю заповедь предков «не сотвори себе кумира», оправдывалась перед собой тем, что не изменяю вере отцов, не будучи правоверной иудейкой, не становлюсь христианкой, а просто в тяжелый час прибегаю к помощи вековечной заступницы российских женщин «Богородицы».